Глава двадцать Куча времени спустя. Снаружи. Фадеев Олег Демидович. Куратор. «Да, понял. Жду». Куратор группы Гауса и компании уже успел получить по шее от Академии, а после и от СКО. Сейчас он, а также группа медиков и спасателей ждали, когда истечет таймер в четыре часа. Чтобы ворваться на осколок и всех спасти. Врата разблокировались! Всем приготовиться! раздался крик командира группы спасения, и куратор помчался к вратам. Но только они собрались ворваться во врата, как из них вылетела сумка, здоровенная и настолько тяжелая, что сбила с ног одного из бойцов, и не успели люди сообразить, как полетели еще сумки, мешки и даже бочки покатились. Что за херня! вырвалась у одного из бойцов, а после показался он то бишь я, весь довольный, а за мной не менее довольная Анна. «Ммм, а чего здесь только народу?» — поинтересовался я, глядя на кучу бойцов и куратора, который был еще более бледным, чем раньше. Однако сейчас он почему-то начал краснеть, и кажется мне, что от злости. «Черепов! Почему вы так долго?» — выкрикнул он, и после перевел взгляд на Анну. «А с вами у нас будет строгий разговор». «Хорошо», — спокойно кивнула она. «Как мы могли упустить добычу?» — возмутился я, указывая на мешки. «Черепов!» — простонал он. «Вы все это время собирали добычу?» «Ага», — кивнули мы с Анной и заулыбались. А тот еще сильнее простонал. «Вы могли просто разрушить ядро осколкой и уже потом это сделать?» «Могли бы. Но, почуяв добычу, нас уже было не остановить!» — расхохотался я, вспоминая Полину. Она, словно бестия, с пылающим взглядом выламывала ноговые двери, ругалась на Виталия, когда перепроверяла за ним и находила ценности. Анна даже прозвала ее «безбашенной и Я был полностью с ней согласен. Она, кстати, разрушила ядро, как самая слабенькая, и, к ее счастью, перешла на четвертую ступень разбития. А я же прыгнул на шестую. Но мне и так совсем капелька оставалась. Все же в субботу я закрыл немало врат. «Боже!» — простонал Олег, а мы улыбались. Но тут позади израд вышла остальная часть нашей команды. «Осколок успешно зачищен, но мы немного увлеклись добычей», расхохотался здоровяк, видя измученное лицо куратора, а после протянул монетку. Тот поначалу не понял, а потом как понял... «Меридианское серебро!» Куратор аж и приподнял, а за ним бойцы СКО. «Ага. Как мы могли не собрать все это? Делиться мы попросту не хотели». «Мои карманные деньги как-то резко закончились». От слов Виталия, Анна, прикрыв ладошкой рот, рассмеялась и странно на меня поглядывала. «О чем они вообще?» «Понятно. Ладно». Куратор вздохнул и помог нам затащить добычу в автобус. «По оценкам Полины, там добра на 15 миллионов, может, чуточку меньше». После этого куратор и группа из СКО зашла внутрь для проверки и фиксации. Но пробыли они там всего полчаса. За это время мы все переоделись и передохнули. Но так как мы сильно задержались, все были зверски голодны, то поехали не обратно в Благовещенск, а в городок рядом, перекусить и составить отчет. Все же куратор не присутствовал при зачистке, а ему нужно как-то оценить нас. И вот уже через 10 минут мы въехали в городок, что был рядом. Как и говорила Полина, это скорее укрепленная деревня. И она, по сути, транзитный поселок. Здесь размещена военная база. Склады, ремонтные предприятия, кое-какой бизнес и население 1030. тридцать. Найти ресторан не составило труда, поэтому уже через пять минут после того, как оказались в городке, разместились на удобных диванах и делали заказ. «Черепов, ты решил нас всех угостить? Не стоит!» — недоумевал куратор, наблюдая, как я делаю заказ. У официанта уже палец стал вбивать в планшет все мои заказы. «Ошибаетесь! Наш маг Света тот еще проглот!» — рассмеялся Виталий, и тут рука у официанта дрогнула. Он посмотрел на меня, как на монстра, а с ним и куратор. «Молодой растущий организм!» — заулыбался я, но, кажется, мне не поверили. Вскоре все мы сделали заказ, и официант очень боялся, что остальные такие же проглоты. Но нет. К его счастью, остальные заказали совсем немного. А пока нам приносили и еду, и напитки... Виталий подробно пересказал, что было на осколке. «Значит, Полина создала арену из тумана, а вы убивали тех, кто входил в нее?» — подытожил куратор, смотря на здоровяка. «Да. Еще стоит отметить свет Александра. Он говорит, что проклятые монстры при смерти выпускали проклятие. И я склонен ему верить». «Солдаты, зачистившие территорию близ врат, потом слегли с недомоганием. Сейчас они в госпитале», — пробубнил Олег и перевел взгляд на меня. «Сможешь снять с них проклятие?» «Так как в тебя столько влезает!» «Легко!» — рассмеялся я, заставляя руки светиться. «И да, думаю, смогу. Даже денег не возьму». «Попасть в госпиталь — идея хорошая. Уверен, там много духов и призраков. И почему я раньше не догадался?» «Ань, пойдешь со мной?» «Нет, я объелась», — она покачала головой, но имела в виду явно непростую еду. Похоже, часть энергии, поглощенной полтергейстом, передалась и ей. «Еще хочу уточнить. Я там обнаружил кучу расчлененных трупов», — куратор окинул нас взглядом и остановился на мне. «Это я», — мило заулыбалась Анна, отчего Олегу стало не очень хорошо. «Вот как ей так удается? Улыбка вроде миленькая, а выглядит настолько жуткой, что мне даже захотелось ее повторить. Для злодейского образа, так сказать». «Оружие у меня такое», — уточнила она. Но мы знаем, что дело не в оружии. Ясно. В целом я посчитал, кого каким оружием убили. Для отчета материала собрали достаточно, а еще двое из вас повысили ранги, это очень хорошо. Да, я теперь четвертого ранга. Полина сияла от счастья. Очень уж ей тяжело дается развитие. Все же две стихии. Это не в два раза сложнее, а куда более. Хотя у Виталия тоже две. И он, гад, уже тринадцатого. Чем его кормят, что он так развивается? Анна-то ладно, она хоть и моложе нас на два года, и уже пятнадцатого, но там полный постарался. Олег еще немного нас пораспрашивал, но вскоре все приступили к еде. Не скажу, что я в восторге. Впрочем, набить брюхо можно. Паразит еще не уснул, но скоро отключится на эволюцию. Поэтому пока он активен, хочу напитать его калориями. Это вновь будет из меня силы сосать, изверг. Смотрите, сколько тут карликов собралось. У нас что, съезд леприконов? Раздался хохот, и мы одновременно посмотрели на трех парней, вошедших в ресторан. Все высоченные, под метр девяносто, одеты по молодежному – джинсы, кроссовки до да футболки. Анушка, заговорил я, повернувшись к девушке. Помню, что ты говорила о леприконах. Это могущественные волшебники, исполняющие желания. А раз я по мнению этих дурачков лепрекон, то могу исполнить твое желание. «Поцелуй!» — заулыбалась она. «Нет». «Обнимашки?» «Снова нет». «Ладно, тогда просто нашли на ней злых духов, пусть страдают». Она указала пальчиком на троицу, а пока она говорила, Гейс по ее воле связал им шнурки. И стоило Анне договорить, как троицу резко что-то толкнула в спину. Они оступились и болезненно рухнули. «Ваше желание исполнено!» — заулыбался я. «Лишь мы с ней видели, что произошло на самом деле». «Ого!» — Полина рот приоткрыла. «Вы грёбаные карыки!» — раздалась ругань, и троица попыталась подняться, но вновь рухнула, так как не сообразили, что шнурки завязаны. «Молодые люди!» — куратор поднялся с места и, подойдя к троице, грозно на них посмотрел, после чего вспыхнул тьмой, облачаясь в чёрные доспехи. «Вы пытаетесь спровоцировать на дуэль моих подопечных? Если так, то я сам вызываю вас на поединок!» В его руке появился клинок из тьмы и тот тут же направился к шее одного из дылд. «Мы никого не пытались провоцировать, просто шутка неудачная!» запаниковал тот, кто и шутил про нас. «Тогда, раз это шутка, вам следует извиниться за нее!» Куратор как бы предложил, но в то же время и приказал. Троице было тяжело пойти на публичное унижение, но выбора-то не было. А далее мы доели всю еду и продолжили путь до Академии. Стоит отметить, что поездка выдалась спокойной, а еще дорогу уже восстановили. Быстро они уже вечерело, поэтому все формальности оставили на потом, а добычу решили реализовать через Академию. К слову, наградой за нарушение ядра оказались кристаллы Маны. Не повезло Полине. «Спасибо вам большое». Мы стояли на парковке, и Полина каждого из нас обняла. Но сделать это с Виталием оказалось тяжело. Она носом практически в пупок и утнулась. «Это было интересное предключение». «Я планировал, что я убью всех монстров и проведу вас по вратам», — неловко залубался здоровяк. «Во всяком случае, это и правда было интересно». «И добыча хороша», — добавила Анна. она так вообще богатая, что ей какие-то четыре миллиона, что является ее долей». «В общем, мы попрощались и поехали по домам. Вот только что-то у меня нехорошее предчувствие». Неужели с сестрами что-то случилось? До дома добрались достаточно быстро. Передав Ивану меч, чтобы почистили его и привели в порядок, открыл дверь, и стоило зайти в особняк, как тот же миг меня повалили на пол и начали душить. А нет, это всего лишь грудь, причем Катина. Она что-то там говорила и едва ли не кричала, но вроде от радости. А я... Падать затылком на каменный пол, скажу я, довольно больно, поэтому не особо слушал девушку. Лишь потянулся рукой к голове и принялся лечиться, надеясь, не заработал сотрясение. «Да отпусти ты его, корова гурдастая!» — раздалась ругань Лены, и, схватив сестру за плечи, она отцепила от меня Катю. Я же смог вздохнуть полной грудью. «Ай, отпусти, задушишь!» Приподняв голову, увидел, что теперь Лена оказалась прижата к груди сестры. Катя ревела, но выглядела счастливой. «Что у них произошло-то?» «Господин, вы в порядке?» Ко мне подбежала Оксана, и я присел, а после и встал. Вроде черепушка не треснула, вскривив улыбку, кинул взгляд на рыжих. «Что с ними?» «Они недавно вернулись с практики». Служанка также посмотрела на них. «Как я поняла, у них случилась проблема, и врата оказались ранга «Д», а не «Е». E. С трудом они справились». «Как это могло произойти?» Я нахмурился, и у меня появились вопросы, как куратору группы девчат, так и к СКО, которые предоставляли информацию. Госпожа Татьяна уже отправилась разбираться. Ясно. Сообщи, когда она вернется. Я поспешил удалиться, оставив эмоциональных женщин одних. Все равно общаться с ними сейчас бесполезно. Поэтому я позволил себе погреться в горячей ванне, вытянуть ноги, отвориться, пока не стал красным, словно рак. Хотелось массажа, но Валерия была занята на кухне, а у Оксаны селенок не хватает. «Кстати, как там Жанна?» Взяв телефон, позвонил ей. «Господин, добрый вечер. Как ваша практика?» С радостью в голосе ответила моя помощница. «Вполне неплохо, обошлось без проблем, а добыча весьма неплохая». Рада слышать». Жанну вдруг перебил мужской голос. «Жрать! Жрать!» В нем я сразу же узнал свою птицу. «Можешь ударить его, если он тебя достает», разрешил я и тут же услышал кряхтение и мольбы о пощаде. Видимо, за этот день птица доканала ее. Спасибо. Он весь день вредничает. А еще требует выпустить его полетать. — Передай, что никаких полетать, пока ты не станешь магом. А если я останусь недовольным, принесу его душу в хомячка. — Поняла. Спасибо. Она тихо рассмеялась, а я услышал испуганный кар. Кажется, ворон слышит нас. Ну или у Жанны телефон на громкой связи. — Птица. Если нужны кристаллы маны или что-то в этом роде, говори Жанне, чтобы она передала мне. Всем обеспечу. Надо, надо! послышался его голос, а следом болезненная Ай. В общем, договорились, что Жанна возьмет завтра пару десятков камней. Предупрежу об этом Ивана. Поставив телефон заряжаться, сел за стол, чтобы прочитать о магии. Я все еще не сдался и хочу выучить очищение. А это зараза. Саш! — раздался голос, ворвавшийся в мою комнату Катя. Вот как знал, надо было дверь запереть. Одно радовало. Она не бросилась на меня, а просто подошла. За ней шла сестра. «Ты чего голый-то?» — возмутилась Рыжая. А я в трусах был, как бы. «Потому что мне так удобно?» — поинтересовался я. На что ответить ей не нашлось. «Чего вломилась-то?» «Спасибо тебе!» — заулыбалась она. «Если бы не твои тренировки и артефакты, мы бы погибли!» «Это был сущий ад», — добавила Лена, встав рядом с сестрой. «Наш куратор получил ранение почти сразу, как мы попали на осколок. Мы кое-как спасли ей жизнь, а потом, заняв тоннель, защищались». «Гоблины?» «Да», — девушки вздрогнули. Все же они прекрасно понимали, что с ними станет, если тебя поймают и пленят их. «Как можно было чисто женскую команду с неопытными людьми пустить к гоблинам?» Я даже голос повысил от недоумения. «Это либо поступок конченного идиота, либо откровенное вредительство». «Куратор говорила, что этот враг нам идеально подходит». Лена выглядела недоумевающе, и, кажется, только сейчас до нее стала доходить. «Ясно. Где находится ваш куратор?» Я встал из-за стола, и девчата тут же прикрыли глаза. «Саш, прикройся!» — возмутилась Катя. «Я ж не голый, на мне трусы!» Но так и быть!» — накинул на себя рубашку а затем штаны, и вообще я принялся одеваться. «Так где куратор?» «В городском госпитале». «Хорошо, пожалуй, стоит с ней поговорить», взяв телефон, набрал Олега, и он, кажется, был недоволен тем, что я позвонил так поздно. «Это подождет до завтрашнего дня», проворчал он после того, как я заявил, что хочу выполнить обещание. «Вы слышали, что случилось с командой моих сводных сестер? «Нет, что произошло?» Он тут же стал серьезным. Да обсуждать это по телефону я не стал. Вместо этого мы с Рыжими поехали к нему домой. Правда, жил он в общежитии для сотрудников академии, поэтому, по сути, мы поехали в академию. «Добрый вечер», — поздоровались девушки, стоило этому бледному мужчине со взглядом мертвой рыбы оказаться в салоне машины. «Уже сомневаюсь, что он добрый», — куратор обреченно вздохнул и попросил все рассказать. «Предполагалось, что их поведут во врата ранга Е», Девчата еще не умеют отличать ранг осколков по росписи на вратах, поэтому доверились своему куратору. А внутри их ждала типичная нора гоблинов. По первому впечатлению, не определить ранг. Первых гоблинов они легко одолели. Все же это были обычные слабенькие кротышки, афранга. Иногда попадались ранга Е. E. Но так как отряд чисто девичий, и все первый раз охотятся на чудовищ, действовали они по черепашье. Паранойя, страх, нежелание идти дальше и прочее очень бесили их куратора. В итоге та решила пойти вперед и доказать им, что там ничего страшного. Вот только наткнулась она на засаду хоп-гоблинов. Это было несколько неожиданно для куратора. Как оказалось, из-за медлительности девушек гоблины успели скопиться и приготовиться. В итоге куратор с трудом отбилась, а девчата помогли. Однако в ходе боя женщина получила множество ран и едва не умерла поэтому девчата отступили ко входу в осколок и ушли в оборону. Лечили куратора, отбивали нападения гоблинов и порой заманивали их в ловушку. Очень помог щит, что я дал Кате. Он мог создавать энергетические шипы, а также стену. Это и позволило закрыть практически любой тоннель. А наличие лучницы и мага огня позволяло атаковать от обороны. А бой с боссом осколка выдался на удивление легким. Катя танковала, защищая свою команду своим щитом. Лена же... У Гагака, из-за действия копья, носилась вокруг и наносила наибольший урон. Все же копье ранга — Б. Как итог, осколок зачищен, все живы. Куратора сразу отправили в госпиталь, а девчат допросили людей из СКО. Выглядели те встревоженными, но девушки тогда не обратили на это внимания. Они были счастливы выбраться. Все выглядит, как подстава и вина на кураторе». Наш куратор тяжело вздохнул и посмотрел на девушек. «Похоже, вас хотели сдать гоблинам, а потом спасти. И, возможно, немного опоздать». Олег покачал головой, а рыжие слегка побледнели. Они уже поняли это, но все же, когда это озвучивает кто-то другой, воспринимается это иначе. Вскоре мы приехали в госпиталь, где нас встретил офицер СКО. Он проводил нас к проклятым бойцам. Их оказалось 13 человек. Их жизни ничего не угрожало, но все выглядели плохо будто что-то съедало их изнутри. «Кошмар какой!» — ужаснулась Лена. Кожа мужчин была серая, а сами они хулощавые. «Да, это проклятие», — кивнул я и положил светящуюся ладонь на лоб одного из мужчин. И в тот же миг он облегченно выдохнул. «Первый готов. Девчат, подлечите немного его сердца». «Вы поглотили проклятую силу и преобразовали в две ПЭ». Один за другим солдаты избавлялись от проклятия, а девчата подлечивали их, насыщаясь целебной силой. Это позволит им быстрее вернуть себе здоровье и восстановиться. Один так и вовсе сразу пришел в себя. «Даже не знаю, как вас отблагодарить». Офицер СКО действительно выглядел благодарным и искренне радовался, когда врачи диагностировали стремительное улучшение состояния бойцов. «Есть одно, с чем вы можете нам помочь». Куратор кратко описал произошедшее и попросил помочь повидаться с куратором команды девчат. И он действительно помог, поэтому в сопровождении врача мы пришли к нужной палате, и, открыв дверь, мы громко выругались. Женщина-куратор оказалась мертва, а рядом на полу лежала Татьяна с окровавленным ножом в руке.